На хорошем воре челма не горит. Профессиональный фокус. Глава бухарского каравана едва не задохнулся от пьяного смеха, глядя, как вокруг него быстренько группируются невыспавшиеся погонщики верблюдов. Ему-то наверняка казалось, что его сразу узнают и разделят веселье, видя, какую смешную шутку отчебучил их благородный господин. Гасан Бей не учел скудного ночью освещения, своего маскарадного костюма и, самое главное, огромного мешка, валявшегося у его ног. Да-да, того самого, в который гражданин Оболенский старательно складывал все, что успел умыкнуть у тех же караванщиков. На голову нарушителя заповедей Аллаха была наброшена драная кошма, а кизиловые и карагачные палки в умелых руках погонщиков споро взялись за работу, выколачивая из кошмы пыль. Ну и попутно вколачивая в бессовестного вора уважение к Корану. Бедный Гасан Бей взвыл дурным голосом. Причем на свою голову настолько дурным, что народ сразу догадался — В Кашме завернут сам шайтан, ибо человек так орать не станет, а уж правоверный мусульманин тем более. Поэтому, дружно призвав на помощь Аллаха, погонщики удвоили усилие. Масло в огонь подлило еще и отсутствие караван баши. Двое пареньков помоложе быстренько сбегали к походному шатру, но внутрь заглядывать не решились, так как доносившийся богатырский храп явно свидетельствовал о том, что спальное место не пустует. А шайтана подобного вора связали, не вынимая из кошмы, и, посовещавшись, отложили до утра на справедливый суд уважаемого Гасанбея. Шум утих, украденное имущество кое-как разобрали, и лагерь быстро впал в короткий и сладкий предрассветный сон. А уж что началось утром, когда стонущий с похмелья лев выпал из шатра, шумно требуя подать сюда его друга Гасана? Когда он собственноручно развязал кошму с побитым собутыльником, и караван баши клялся святой бородой пророка Мухаммеда, что он всех тут же поперезарежет? когда после массовой экзекуции теми же кизиловыми палками погонщики, почесывая задницы гадали, кто же на самом деле воровал тюбетейки. Об этом можно было бы расписывать долго, но зачем? И без того наше повествование напоминает мне длинную дорогу в пустыне, где усталый взгляд путешественника замечает любую самую маленькую деталь однообразного пейзажа. А вечера у костра услаждают слух чужеземца дивными сказками шахерезады. Все хорошо в меру, и описательность тоже. Для нас главное, что вечером того же дня караван гасанбея вышел к славному городу Багдаду. Но заночевать пришлось у его стен. По указу Эмира городские ворота запирались на закате. А похмеленный с утра Боленский... Подумав, счел, что это ему только на руку, так как снова страшно хотел хоть что-нибудь украсть. Тащить весь караван не имело смысла, но и не спереть совсем ничего тоже не радовало душу. Истинный вор не имеет права на лени праздность, однако прежде стоило запастись полезной информацией. И лев отправился на поиски активно избегавшего его гасанбея «Что тебе надо, о лукавый искуситель?» «А хорошо ведь вчера посидели, Гасанушка». «Вай, мэ, думай, что говоришь, а? Да на мне места живого нет». «Так я и говорю, лучше лекарство накатить на грудь по пол-литра, и завтра с утрачка встанем, как огурчики». Тараван Баши долгим взглядом посмотрел в голубые глаза Боленского, безуспешно пытаясь отыскать там хоть каплю стыда. — Ага, как же! Если ему что и удалось разглядеть, так это только наивно детское удивление, ибо, как говорят в России, долог день до вечера, если выпить нечего. — Нет больше вина. — Что, совсем нет? — Совсем, — отрезал купец. О, Аллах, всемилости виши, ты видишь с небес мои поступки. Подскажи, чем я оправдаюсь перед начальником городской стражи, благородным господином Шахметом? Он велел привезти ему пять кувшинов дорогого шахдизарского вина. Из уважения к его должности и горячему нраву я закупил сразу шесть. Минуточку, — мгновенно подсчитал Лев. А мы вчера выпили только пять. Гасан. Ты зажмотничал от друга еще один кувшин. — Нет, не дам, ни за что не дам. Совсем меня погубить хочешь? — взвыл караван баши, и погонщики с охранниками встали на его сторону. Они вообще смотрели на Баленского с неприязнью. Во-первых, им дорогого вина не довелось попробовать ни глоточка, а во-вторых, белокожему нахалу Не досталось и капли того, что с лихвой получил каждый в злополучном караване гибких кизиловых палок. Лев помрачнел, но сделал еще одну попытку к примирению. «Тогда, может быть, зафинтелим куда-нибудь к девочкам? Где тут у вас в ближайшей горе?» «Во дворце багдадского эмира», едва не задохнувшись от ужаса, выдал Гасан-бей, А уже через минуту завопил в полный голос. «Разрази тебя, шайтан, о коварнейший из агентов! Ты что, прислан вести среди мусульман крамольные речи и тайно докладывать о тех, кто внимал тебе с радостью? Истинно правоверный даже помыслить не дерзнет о горе мира." «А он большой?» — шепотом уточнил молодой человек. «Да как ты смеешь спрашивать о том, куда и весеннему ветру нельзя заглянуть без воли Великого Зелима и Бангаруна Аль-Рашида?» Охотно завелся караван баши, а все, кто присутствовал при разговоре, навострили уши и вытянули шеи. Горем повелителя нашего, святое место, ибо отдыхают там дочери востока и запада, севера и юга». Золотоволосые красавицы-румийки с телом розовым, словно нежная плоть раковины, чернокудрые индианки, натирающие себя благовониями и красящие ступни ног в красный цвет, желтокожие перелестницы Китая, коим нет равных в искусстве любви и управлении энергией ци, крутобедрые персидские танцовщицы, чей живот сводит мужчин с ума. Черные нубийки, известные ненасытной страстью, а также тем, что к ним не выйдешь без плетки. Синеглазые славянки, чья верность известна повсеместно, как и умение пить раку, Стройные девушки Аравии, выжженные солнцем до цвета меди, с тугими грудями и множеством браслетов на руках. «Еще — Еще! — воодушевленно зааплодировал Абаленский, пока Гасанбей переводил дух. На этот раз льва поддержал одобрительными выкриками весь караван. Бедного купца затрясло, он закусил рукав халата и опрометью бросился в свой шатер, дабы не рассказать еще чего лишнего. Поняв, что продолжения не будет, недовольные слушатели разбрелись по своим местам, укладываясь спать. Начинающий вор никуда не пошел. Шатер не звали, куда-то еще, тем более... Да и не очень-то хотелось. Лев привалился спиной к теплому боку верблюдицы Гульцар и, мечтательно глядя на чистейшие звезды Востока, строил деловые планы на завтрашний день. Конечно, надо бы в первую очередь найти башмачника Ахмеда и выяснить у него насчет Хаджина Средина. Однако, с другой стороны, после пышных восхвалений достоинств гарема гражданина мира никого искать уже не хотелось. Аболенский понял, что главной достопримечательностью Багдада является гарем градоначальника, а следовательно, это самое первое, что стоит посетить завтра же и никак не откладывать в долгий ящик.